Глава 33. Дверь открылась, и в кабинет вошла Джуди. Рабочий халат она сняла, и осталась в темно-синей юбке и свитере. Руки она тщательно вымыла, под глазами виднелись синие круги. А она не посмотрела на Фрэнка, хотя она почувствовала затылком, как он буквально смотрит на нее холодным взглядом. Держалась Джуди неестественно прямо и была очень бледна. Марч был с ней любезен и предупредителен. Усадив ее на стул, он сказал, «Боюсь, все это очень действует вам на нервы, но я не стану вас долго задерживать. Наверное, вы слышали крик Робинса и звук падения?» «Да», — ответила Джуди. «Где вы в это время находились, мисс Элиот?» «В комнате майора Пилгрима», — она слегка покраснела. «В комнате, где он жил». Полицейские сказали мне, что я могу ее убрать. И я наводила там порядок. Хорошо. Значит, вы слышали крик. Это был просто крик? Вы не слышали никаких слов? Трудно сказать, ответила Джуди и побледнела еще сильнее. Это звучит глупо, но я и в самом деле не могу ответить на этот вопрос. Я была очень сильно потрясена. Она подняла голову и посмотрела Марчу в глаза. Но никаких слов я не слышала. Мысленно Марч похвалил ее за добросовестность. «Что вы стали делать?» «Я подбежала к окну, открыла его и увидела, увидела, что на камнях в саду кто-то лежит. У меня закружилась голова. Сама не знаю, как я оказалась у окна и смотрела, как по дорожке к телу бежит Пэл. Я крикнула ему, кто это? Я не знаю, зачем я это спросила, потому что, конечно, я и сама все поняла». По льняной куртке?» Пэлл ответил, «Это Робинс». Я спросила, мертв ли он? И Пэл ответил, «Мертвее не бывает». «Что вы стали делать после этого?» Из окна наверху высунулись сержант эбот и сержант Смит и начали разговаривать с Пэлом. А я побежала в утреннюю комнату и все рассказала мисс Колумби. Она была там одна? Да. А где были все остальные?» Мисс Джанетта лежала у себя в постели. Поднявшись на второй этаж, я увидела мисс Дэй, выходившую из комнаты капитана Джерома. Наверное, ужасно выглядела, потому что она подошла ко мне и спросила, в чем дело. Я объяснила ей, что случилось, и она сказала, что слышала, как кто-то кричал. Но в комнате в это время работал приемник, и она решила, что ей это показалось. Спасибо, мисс Эллиот. Следующим Марч вызвал пела Старик вошел в кабинет решительно. Над квадратным обветренным лицом топорщились густые с проседью волосы, которые были когда-то такие же рыжие и вьющиеся, как у Глории. Пэл вытер руки о грязные вельветовые штаны. В маленьких, зеленовато-карих глазах можно было прочесть вызов. «Я не нарушал закон и не боюсь никакой полиции», — говорил он всем своим видом. Он основательно уселся за стол и немигающим взглядом посмотрел Марчу в лицо. Взгляд его не изменился, хотя Марч сговорил с ним очень любезно. Причем, даже если бы шеф полиции стал его запугивать, едва ли бы это произвело какое-то впечатление на Пэла, он был честный человек и знал свои права. Он возился в противоположном конце сада, когда услышал крик и звук падения. Обернувшись, Пал увидел Робинса, лежащего в неестественной позе на камнях садовой дорожки. Он подбежал к телу. В это время из окна мистера Роджера высунулась мисс Эллиот и спросила, он мертвый? Я ответил, что мертвее не бывает. Потом высунулись полицейские из чердака и начали кричать, чтобы я ничего не трогал. Да я ничего и не трогал, только пощупал его, чтобы понять, живой он или мертвый. И вы никого больше не видели в окнах? Я никого не видел, да и не увидел бы, даже если кто-то и смотрел в окно. Я же бежал к Робинсу и смотрел только на него. Неужели непонятно? Вы бы стали смотреть в окна, если бы видели перед собой труп на камнях?» Спрашивать Пэла было больше нечем. «Думаю, что нет», — ответил Марч и отпустил садовника. Потом настала очередь Лоны Дэй. В кабинет она вошла с серьезным и сосредоточенным видом, Но эта сосредоточенность никоим образом не отразилась на цвете лица и умелом макияже. Джуди была совершенно бесцветной, а мисс Дэй не забыла накраситься. Помадой она не злоупотребила, но наложена она была только что. Простое темное платье с жестким белым воротничком выглядело как униформа и делала Лону очень привлекательной. Всем своим видом она выказывала сочувствие семье и не скрывала, что разделяет ее тревоги. Марч вспомнил, что в прошлой беседе нашел мисс Дэй интеллигентный и точный в описании деталей. Э — -э, Где вы были во время падения Робинса, мисс Дэй? — Видите ли, инспектор, я не знаю, что вам ответить. У капитана Пилгрэма был включен приемник, а я время от времени выходила из его комнаты и возвращалась обратно. Мне надо было зайти в свою комнату и в ванную, поэтому в то время я не особенно прислушалась к тому, что происходило. Вы же сами знаете, что в такие моменты не обращаешь внимания на посторонние звуки. Но из комнаты капитана Пилгрима я выходила приблизительно без четверти 4 когда открыла дверь и поговорила с Робинсом. — Что значит «поговорила»? Лона посмотрела в лицо Марчу своими зелеными глазами. Он нашел этот цвет необычным и очень привлекательным. — Он постучал в дверь, и я открыла. — А что он вам сказал? — что ему надо поговорить с мистером Джеромом. И что вы ответили? Я сказала, что ему придется подождать, потому что капитан Пилгрим отдыхает. Он и так перегрузил себя сверх меры, как мне кажется. И я не хотела, чтобы он с кем-нибудь разговаривал, прежде чем хорошенько отдохнет. Поэтому я спешила приготовить ему чай к четырем часам. «Вы всегда завариваете ему чай в это время?» Мисс Дэй отрицательно покачала головой. «Нет». Он теперь довольно часто спускается в столовую. А если он наверху, то чай ему подают иногда мисс Эллиот или Робинс, а иногда я. Какого-то строгого правила здесь нет. Но иногда я завариваю ему чай, так сказать, не очереди. В ванной у меня есть спиртовка и шкафчик, где я держу чай, какао, сухое молоко и бисквиты. Мисс Джанетта любит выпить чашку какао на ночь и рано утром. И я в ванной завариваю для нее какао. Хорошо. Итак, вы собирались заварить чай для капитана Пилгрима. Робинс еще что-нибудь сказал? О, он сказал, я хочу поговорить с ним по очень важному делу, а я ответила, вам придется подождать. И я никого к нему не пущу, пока он не отдохнет. Робинс после этого ушел. И я слышала, как он поднимался по лестнице. Я решила, что он пошел в свою комнату. Вы вернулись в комнату капитана Пилгрима после этого разговора? Да, всего лишь на минуту, чтобы сказать, что заварил ему чай. Потом пошла в ванную и поставила чайник. А где вы были во время падения Робинса, мисс Дэй? Точно не могу сказать, потому что я ничего не слышала. То есть вы не слышали ни крика, ни звукопадения? Нет, не слышала. А как вы можете это объяснить? «Ну, окно ванной выходит на боковую сторону дома. К тому же трубы в ванной очень старые. Я открыла кран, чтобы наполнить чайник, и трубы тотчас громко загудели. Но, правда, я не знаю, была ли я в ванной во время падения Робинса. Я все время перемещалась из ванной в свою комнату и обратно в ванную. Окно моей комнаты выходит на улицу». «Но окно комнаты капитана Пилгрима выходит в сад. Да, в сад выходят два окна. Это угловая комната, и есть еще одно окно» расположенная в торце дома. Чем вы можете объяснить то, что капитан Пилгрим не слышал скрик Роминса? В его комнате был включен приемник, но думаю, что он слышал крик, потому что когда я вошла после всего, что произошло, он спросил, что-нибудь случилось? Мне показалось, что кто-то кричал. Я подумала, что будет лучше, если я расскажу ему, что случилось. Кто рассказал об этом несчастье вам, мисс Дэй? Джуди Эллиотт. Я встретила ее в коридоре, и она выглядела такой расстроенной, такой бледной, что я спросила ее, что случилось. Марч повернулся к Фрэнку Эбботу. «Вы стенографировали то, что сказала нам мисс Эллиот? Не говорила ли она о том, что мисс Дэй говорила ей, что вроде бы слышала крик? Да, сэр, говорила. Это так, мисс Дэй? Конечно, я так ей сказала, но, видите ли, я не была в этом уверена и не могла бы поклясться в этом на Библии. Чем больше я думала об этом, тем сильнее чувствовала, что, наверное, это была игра моего воображения. И поэтому я вообще выбросила из головы этот крик и не вспоминала о нем до тех пор, пока мисс Эллиот не сказала мне о новом несчастье в доме. Она бросила на Марча откровенно призывный взгляд. — Понятно, — сказал он, а затем резко сменил тему. — Мисс Дэй, вы когда-нибудь подозревали Робинса в том, что он принимает наркотики? — Лона... Насторожно посмотрела на Марча. Этот взгляд прочно запечатлелся у него в мозгу. Он отметил, что она насторожилась, но вот удивления в ее глазах не было. «О, Господи!» — сказала она и тут же добавила. «Мне не хотелось бы об этом говорить. Думаю, вам придется это сделать. Я не спрашиваю вас о том, принимал он наркотики или какой-то определенный наркотик. Я спрашиваю о том, не возникало ли у вас подозрение, что он их принимает». «Да, такое подозрение у меня было», — с видимым облегчением ответила она. «Вы подозревали, что он употребляет какой-то определенный наркотик? И если да, то почему?» В глазах Лоны появилось горестное выражение. «Однажды он заговорил со мной о Гашише. Ну, вы знаете, это индийская конопля. Правда, он называл ее как индусы, Пхангом, ведь он был в Индии. Мне кажется, что вы там тоже были». — Да, поэтому он и заговорил со мной об этом. — А что именно он вам говорил? — Он спросил, не пробовала ли я гашиш. Потом сказал, что от него бывают чудесные сновидения. Я, конечно, сказала ему, насколько это опасно, и предупредила, что у нас в Британии гашиш запрещен законом. — А что он вам на это сказал? Мисс Дэй слегка вздрогнула. Он как-то странно посмотрел на меня и сказал, чтобы я не думала, будто он принимает гашиш но бывают моменты, добавил он, когда хочется иметь под рукой что-нибудь, ну, что-нибудь, какое-нибудь средство, типа снотворного. Мне стало его жалко, потому что я знала, как они с женой переживали из-за дочери, но я снова предупредила его о серьезной опасности Гашиши. О том случае я никому в доме не рассказала. Когда состоялся этот разговор? — О, это было давно, сразу после того, как я сюда приехала три года назад. — Это было до или после исчезновения Генри Клейтона? Она на минуту задумалась, потом ответила, — Думаю, что после. — Мисс Дэй, вы когда-нибудь видели Робинса под действием такого наркотика, как гашиш? Лона снова надолго задумалась, потом ответила очень неуверенно. — Ну, иногда он вел себя весьма странно. «Ну, я не знаю, было ли это следствием приема каких-то лекарств». «Как действует гашиш?» Ответила она снова с большой неуверенностью. «Ну, это наркотик, но он навевает сновидения?» «Думаю, что да». «Не оказывает ли гашиш возбуждающие действие? «Я слышала, что иногда на самом деле вызывает, но я не очень хорошо в этом разбираюсь». «А гашиш может вызывать как хорошие, так и дурные сны?» «Мне кажется, что да». Вы когда-нибудь слышали о том, чтобы он действительно производил такой эффект? Ну да, слышала. Мисс Дэй, вам когда-нибудь приходило в голову, что нервные припадки капитана Пилгрима могли быть вызваны приемом такого лекарства, как гашиш? О нет, это было бы ужасно! В страхе воскликнула она. Но вам когда-нибудь приходило это в голову? Насколько я понимаю, все симптомы были налицо. Крепкий со страшными кошмарными видениями сон, от которого больной пробуждался, а потом приходил в аномальное оглушенное состояние. Это так? Да, но это же ужасно! Это преступно! И вы не подозревали ничего подобного? У Луны Дэй было абсолютно несчастное лицо. Нет. Во всяком случае, до последнего приступа. Когда я приехала сюда... Мне показалось, что все дело в успокаивающих средствах, которые он иногда принимал. Я подумала, что они ему не подходят, и сказала об этом доктору Дейли. Он поменял лекарства, и некоторое время после этого приступов не было, когда же случился последний припадок. Я в самом деле подумала о Гашише. Даже скорее это была не мысль, а смутное подозрение. Я не могла себе даже вообразить такое, да и какой мог быть мотив такой ужасной низости? Нет, надеюсь, что это не так. Имел ли Робинс возможность давать капитану Пилгриму гашиш? Вы только что сказали, что он иногда приносил Джерому Пилгриму чай. Не приносил ли он ему еще и ужин? Да, приносил всегда в тех случаях, когда капитан не спускался в столовую. Я полагаю, что гашиш... Можно было добавлять ко всем блюдам, приправленным специями. В глазах Лоны стояли слезы. Она вынула из кармана на свой платок и промокнула их. «Да, думаю, что да!» Она снова поднесла платок к глазам. «Простите, но, но это такое злодейство, такое преступление! Я просто не могу в это поверить!» «Мы не сможем этого доказать», — сухо сказал Марч. Посмотрим, прекратятся ли теперь приступы. Она слабо улыбнулась сквозь слезы. О, это было бы чудесно! И Марч отпустил ее.